Глава 27. Глеб вернулся поздно. Наверное, уже ближе к 4 часам утра. Лег рядом, и до меня донесся запах спиртного. По телу прокатилась неприятная горячая волна негодования. Решил топить снова своих демонов в крепком алкоголе. Мне даже оборачиваться не хотелось. То мнение, что я считала себя пару часов назад инфантильной дурочкой, сразу изменилось. Проблемы не у меня. Проблемы у Глеба. Утром я проснулась и обнаружила рядом огромный букет цветов. Розовые розы с бархатистой нежно-белой каймой. Красивые. А запах... Я невольно залюбовалась прелестными лепестками. Больше никого рядом не было. Я одна на кровати. И, похоже, одна в люксе. Глеб ушел. Извиняется. Однозначно. Только что мы будем делать дальше? если он срывается и пьет из-за банальных ссор между мужем и женой. Я задумчиво рассматривала цветы. Впечатления от вчерашнего дня, от страстной близости исчезли. Первый раз меня посетила мысль, а не поторопились ли мы? Не поспешила ли я, так быстро поддавшись своим чувствам? От грустных размышлений влага неприятно обожгла глаза. Я любила Глеба, но его пагубные привычки могли разрушить наш брак доброе утро муж вошел в номер я оглянулась одетый гладко выбритый и улыбающийся глеб несколько смутил мои чувства может мне все привиделось или я перепутала запах виски с запахом резкого парфюма доброе ответила я и направилась в ванну он остановил меня и притянул к себе Эля прости за вчерашнее ты пил Коротко бросила я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Да», — сознался он, «но это был всего лишь стакан виски и минутная слабость. Больше такого не повторится. Я знаю и понимаю, к чему все ведет. Прости еще раз». Я подняла взгляд на Глеба. Его взгляд был наполнен любовью. Он с теплотой поглаживал меня по щеке и мягко коснулся кромки губ. «Глеб!» Слабость может повториться, тихонько произнесла я, а ты хочешь детей. Он только покорно покивал. Я думала, что он кинется меня обвинять, говорить и оправдываться. Но нет. Эля, я дал тебе слово. Без твоего желания я больше такого не повторится. Он знает, знает, что я безумно его люблю, что прощу ему. Но только существует ли предел моих правил? Та грань которую я могу переступить, чтобы быть любимым мужчиной. «Я верю!» – покорно закивала и прижалась к его груди. «У меня небольшой сюрприз для тебя!» – промолвил он после минутного молчания. Отстранилась и улыбнулась. «Ты меня разбалуешь!» «Вряд ли!» – усмехнулся в ответ Глеб. «Бери купальник! Мы едем кататься на яхте!» «Серьезно?» Я подпрыгнула и закрыла ладонями лицо в порыве радости. «Да, и поторопись, я жду тебя внизу. А пока мне нужно позвонить секретарю, уточнить, как прошла вчерашняя конференция». «Хорошо, хорошо!» И мигом упорхнула в ванную комнату. Солнечный день и штиль на море только способствовал нашему отдыху. «Пляж Марина Гранде», – осведомил меня Глеб. А я вновь, как завороженная, наблюдала за бесконечной линией горизонта, сливающегося моря и неба. «Я бы осталась здесь навсегда!» – выдала и засмеялась. Конечно, это было сказано в пылу эмоций и накрывшей волной от эндорфина. Пару месяцев, и я бы заскучала по своим близким. По моей Марии Петровне и Петру Михайловичу, по шуткам Джорджа и холодной учтивости Семена Палыча. «Купим здесь домик и будем приезжать на пару недель отдохнуть», улыбнулся муж мне на мою фразу. «А завтрак у нас планируется», перебила его я, видя, как мы уже отплываем от пристани, и яхта начинает набирать обороты, чтобы выйти в открытое море за буйки. «Обязательно». Мы поднялись на верхнюю палубу, и мой восторг снова прыгнул на максимум. Здесь уже был накрыто засервирован столик а улыбающийся официант готов к любым гастрономическим просьбам. Я полной грудью вдыхала запах моря, соленый, свежий. Он наполнял все легкие, возрождал и обновлял весь мой организм. Сделала глоток горячего кофе и посмотрела на мужа. Он безотрывно следил за каждым моим жестом. Когда же я научусь не смущаться его пронзительных взглядов? В памяти поплыли кадры нашей жаркой ночи, и я невольно опустила глаза. А чуть позже мы пришвартовались к одному из причалов, и с глебом, как дети, прямо с нижней кормы прыгали в воду, дурачась и обнимаясь в бирюзовой глади Тиренского моря. Уже лежа на шезлонгах я чувствовала, как отводных процедур тело наполнило приятная усталость. Я взяла глеба за руку, и он коснулся моих пальцев губами. Ты как? Устала, ответила я и улыбнулась. Я тебя люблю. «Очень сильно. Прошу. Больше не срывайся и не пей». «Эля, я обещал. Мое слово – закон. Он чуть сжал мои пальцы. Мне хотелось ответить сомнением, но я сдержалась. Есть шанс на право быть вместе, чтобы его слабость не разрушила наш только что зародившийся союз».